Над Белозерскими волосными и становыми губными головами, установленными в 1539 году, грамота 1571 года поставила двух всеуездных губных старств. Подобное объединение губных учреждений происходило и в отчинах крупных частных землевладельцев. В многочисленных селах Троицкого Сергиева монастыря рассеянных по двадцати двум центральным уездам, было несколько своих монастырских губ с выбранными губными приказчиками и целовальниками, с губными избами, то есть с правлениями, и с тюрьмами при них для тати и разбойников, все на монастырском содержании. В 1586 году над всеми этими монастырскими губами поставлен был общий губной староста из монастырских служилых людей.